Подождав еще какое-то время и вновь не получив никакого ответа, я рискнул подняться на ноги. Сначала я оперся на руки и медленно поднялся на колени. Также медленно я поднял руки, чтобы тем, кто находился в окопе, было видно, что у меня нет оружия. И только после этого я решился встать во весь рост. «У меня нет оружия!» — крикнул я, не видя тех, к кому обращаюсь. «Мы не враги! Нам нужна помощь!» Держа руки с открытыми ладонями на уровне плеч, я сделал шаг вперед. В тот же миг прозвучал короткий отрывистый треск, и песок возле моих ног взывился вверх несколькими невысокими фонтанчиками. Не требовалось быть сверхпроницательным для того, чтобы понять, что это предупреждение. Еще один шаг вперед станет для тебя последним. Что ж, Мне оставалось только выразить свою признательность неведомым хозяевам крепости за то, что они позволили мне остаться живым. «Мы уходим!» — крикнул я, хотя и не знал, понимают ли меня те, кто сидят в окопах. Опустив руки, я повернулся спиной крепости и медленно пошел назад, каждый миг ожидая удара в спину. Дойдя до первого залегшего в песке легионера, я жестом велел ему подниматься. Он видел, как поднимался я и проделал все так же медленно и осторожно, боясь сделать неверное движение и тем самым подписать себе смертный приговор. Когда первый легионер отошел на безопасное расстояние, я велел подниматься другому. Я почему-то был уверен, что если отдам приказ всем своим солдатам одновременно подняться на ноги, со стороны окопов будет открыта беспорядочная стрельба. Так, один за другим, мы уходили от крепости и опоясывающей ее линии окопов. Мы забрали с собой и убитых, их оказалось четверо. Осмотрев мертвые тела, мы были удивлены, насколько маленькими оказались отверстия, через которых из людей ушла жизнь. Своих мертвых мы похоронили, когда стены крепости, возле которой мы все, чуть было не погибли, скрылись за горизонтом. Среди тех, кто остался жив, имелись раненые. У троих ранения были настолько тяжелыми, что без медицинской помощи они не протянули бы и суток. Мы были на грани отчаяния, но все же продолжили свой путь, поскольку другого выхода у нас не оставалось. Без запасов воды и продовольствия у нас не было шансов вернуться в поселок людей ящеров. Все наши надежды на спасение были связаны только с возможностью встретить на пути дружественный нам народ, который окажет нам помощь и укажет дальнейший путь. Я полагал, что если в Багровом мире нашли свое место люди-ящеры и те, чьим укрытием стала крепость, к стенам которой нас даже не подпустили, значит, мог быть и еще кто-то, знающий, как выжить в безводной пустыне. По счастью, надежды наши оправдались, и на исходе суток после того, как мы ушли из-под стен крепости, мы встретили отряд его. Я сам понимаю, насколько малы были наши шансы встретить друг друга среди песков бескрайней пустыни. Но поскольку это произошло, я считаю, что на то была воля богов, идти против которой я не в силах. Поэтому я говорю, что дальнейшая судьба как меня самого, так и тех легионеров, что еще остались в моей поредевшей центурии, находится всецело в ваших руках. Я сделаю все, что вы мне прикажете. Закончив речь, серви Плафт в знак своего подчиненного положения быстро наклонил голову, прижав подбородок к груди. «Иво», — перевела взгляд на Киска Стайн, — «полагаю, ты уже не в первый раз слышишь эту историю, поэтому не тяни, выкладывая, какие есть мысли по поводу крепости, которую встретил в пустыне Центурион Плафт». Вместо ответа Киск сунул два пальца в нагрудный карман куртки и достал оттуда небольшой продолговатый предмет. «Что это, Гамлет?» — спросил он, кинув его сержанту стандартное пуля от ручного автоматического трассера», — ответил Галамазов, едва взглянув на предмет, оказавшийся у него в руке. «Ты в этом уверен?» — прищурившись, спросил Кейск. «Ни в одном из других известных мне типов оружия такие пули не используются», — уверенно ответил сержант. «Эту пулю дал мне Игорь Викторович», — Кейск взглядом указал на доктора Егоршина. «Она была извлечена из раны на плече одного из легионеров». Совершенно верно, кивком подтвердил сказанное Кийском Егоршин. Но право же, как обычно, не закончив последнюю фразу, Игорь Викторович сделал жест руками, смысла которого не понял никто из присутствующих. Стайн взяла пулю из пальцев Голомазова и внимательно осмотрела ее, как будто рассчитывала обнаружить на пуле имя того, кому принадлежало оружие, выпустившее ее. «Что дальше?» — спросила она, возвращая пулю Кийску. Кийск молча указал рукой на Леру, с которым у него, похоже, все уже заранее обговорено. Леру провел пальцем над светоячейкой ввода информации, и на горизонтальном экране возникло голографическое изображение станции второй экспедиции на ПИХ-183, как она выглядела до разлома. «Надеюсь, ни у кого не возникает сомнений относительно того, что мы сейчас видим на экране». С чрезвычайно серьезным видом произнес Леру, словно лектор, который не может обойтись без вводной части прежде, чем перейти к тому, ради чего, собственно, все собрались. А теперь взглянем на это. Леру пробежался пальцами по светоячейкам, и изображение станции распалось на две части. Большая часть, плавно отъехав в сторону от основного плана, исчезла. На экране осталось изображение того, что все собравшиеся, за исключением римлянина, видели уже не раз. Казарменный корпус и примыкающий к нему обломок складского корпуса. Эта крепость, не в силах справиться с охватившим его возбуждением, Сервий Плафт вскочил со своего места и, сделав шаг вперед, указал протянутой рукой на изображение. Та самая крепость, возле которой погибли четверо моих солдат. но ну что ж, Леру словно фокусник, которому удался самый сложный из имеющихся в его репертуаре трюков, приподнял руки и чуть развел их в стороны. Можно считать, что мы отыскали исчезнувшую часть станции.